В заключение нашей беседы Хреорик Ярл не удержался от краткого нравоучения. Мол, не гоже благородному человеку странствовать в одиночестве. к не то, что без штанов, без головы можно остаться. Зато в составе сильного хирда искать приключения легко и относительно безопасно. В качестве примера был приведен эпизод моего спасения из рабских колодок.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 «Дивлюсь я на небо, та и думку гадаю, Чому я не сокил, чому не летаю?» Естественно, на родном языке народа автора. Поняли ее, само собой, лишь те, кто знал славянский. Хрерик знал. Так я удостоился третьего рога. Словом, вечер удался. Вот утро было не очень. Холодная вода и физические упражнения — не вполне адекватная замена Алкозельцеру.